Глава четвертая С Василичем перезванивались раз-два в неделю. Раз в месяц, не чаще, Лиза приезжала на Фрунзенскую. На когда-то роскошной импортной мебели плотным слоем лежала мохнатая серая пыль. Шикарная хрустальное люстра светила тускло, половина лампочек перегорела, в туалете пахло мочой. Сдал бравый полковник. Превратился в глубоко дряхлого старика, старая застиранная ковбойка, пляшевые треники, разношенные тапки. Из уха торчит слуховой аппарат, пустой шамкающий рот. — Новые протезы? Да пошли они! — махал он рукой. Ухаживала за ним приходящая домработница, варила скромный постный суп, от которого Васильич кривился, мыла посуду. Махала венником, дважды в неделю соцработник приносил молоко, свежий хлеб, сигареты и картошку. Лиза доставала стетоскоп, слушала сердце, легкие, пальпировала живот, проверяла отеки. — Василич, бодро говорила она, — что вы как рот в норе! Сидите в полутьме и на свет белый смотреть не желаете. Через неделю у вас день рождения. Давайте вызовем профессиональных уборщиц. Отмоем квартиру, по-настоящему отмоем, по Полечкиному. Сдадим чистку ковры, занавески и задышится по-другому, сами увидите. Закажем шашлык из ресторана, грузинское вино. Мария испечет яблочный пирог. И жить захочется, поверьте, точно захочется. Не захочется, буркнул он. и трубно высморкался. — На черта мне жить, объясни, если найдешь аргументы. Лиза растерянно молчала. — Ну вот, — усмехнулся он, — и ты не находишь. — Да я... — попыталась оправдаться она. — Не надо, лежок, не трать силы. Старость — это такое дерьмо. Зачем его нюхать дальше? В чем смысл? Кто у меня есть? Кто остался? Была семья, жена, ушла, потом Полечка, радость моя, и тоже меня покинула. Племянник любимый был, я его сыном считал, и где он этот племянник? Ну да, напишет раз в три месяца три строчки, фоточки сунет. Позвонит раз в полгода. Я понимаю, дорого. Я все понимаю. Сестрица. Он горько усмехнулся. Холодная стерва. Слова доброго от нее не дождешься. Я все для них, ну ты знаешь. Нет, благодарности ждать дело пустое, а уж тем более от нее, от них. И все-таки... «Лиз, доброе слово, как говорится. Да, ладно, извини, разнылся, старый дурак». «А мы?» — дрогнувшим голосом спросила Лиза. «Я, Анюта, мы тоже ваша семья?» «Вы, да, Лизок, и рыжая Полечкина внучка. Только, только я все понимаю». Ты как белка в колесе крутишься, тянешь своих Александровна на тебе, дочка. И сама ты лиска. Эх, одна в поле не воин. К тебе лизок какие претензии? Никаких. Ты всегда рядом была. Только Василич махнул рукой и отвернулся к окну. Плачет. Ой, господи. Испугалась Лиза. Бедный, одинокий старик, всеми оставленный, брошенный и позабытый. А я хороша. Появляюсь, как свет в окне. И Анька засранка. где до ее не затащишь. Лиза подошла к старику и взяла его за руку. Он всхлипнул и отвернулся. Неловко. Лиза ругала себя. Но что делать? Навещать чаще не получалось. Продукты ему доставляли, обед худо-бедно готовили, изредка выводили на прогулку. Как собачка, грустно усмехался Васильевич. Анют Лиза, конечно же, отругает. Но и у той своя правда. У меня одна бабушка, других я не знаю. А что мне этот дед? Он что, меня растил? Гулял со мной, сказки рассказывал. Кто он мне, этот чужой Васильич? Права. по-своему. А всего не расскажешь. Всего, что сделал для них этот чужой Васильч. Васильч ушел. Через полгода. Лизе позвонила соцработница, сообщила о его смерти. На похоронах были втроем Лиза, Мария и Аня. Никто из родных не прилетел, отбили телеграмму. Скорбим, Но стала Васильевна в больнице, а Дмитрия Олеговича не отпустила начальство. Важная встреча. Перевели какую-то сумму, но обошлись бы и без этого. На комоте когда-то роскошной румынской спальни лежал плотный конверт. В конверте деньги и короткая записка, распоряжение по похоронам и последняя просьба Васильча отпеть в храме. Прощай, Иван Васильевич. — плакала Лиза. — И спасибо. Ты знаешь за что. Через какое-то время прилетел привет из прошлой жизни. На Сретенке, у магазина Лиза наткнулась, как ей показалось, на знакомый силуэт. Неужели Пашка? Пашка-грузчик, Пашка на все руки, как называла его Полечка, рукастый пьяница, который пожил с ними на Кировской, а потом внезапно пропал, исчез, как не было. Лиза еще к Васильичу тогда обращалась, "Помогите ему найти человека. Но Васильич послал ее подальше. — Ты что, Лизавета, совсем спятила? Я что, алкаша под заборного буду искать? — Да таких, как он, полстраны, нету воль. Мне это не по ранжиру. Сказал, как отрезал, и, кажется, разозлился. В общем, ни милиция, ни бывшая Пашкина жена ничего про него не знали и знать не хотели. Лиза остановилась. Он, не он, сколько лет прошло, не сосчитать. Вроде Пашка. Широкие плечи, кривоватые ноги, массивный нос, густые рыжеватые брови. Одет прилично. Хорошая куртка, джинсы, модные ботинки. «Неужели он?» Пашка курил, явно поджидая кого-то. Лиза уже собиралась его окликнуть, но в эту минуту из магазинчика вышла женщина, и Пашка поспешил к ней. Бросив недокуренную сигарету, он взял у женщины пакеты с продуктами, звонко чмокнул ее в щеку, и они, рассмеявшись, двинулись дальше. Лиза смотрела им вслед. «Пашка это! Пашка!» Его матросская в развалочку походочка. Точно он. Жаль, не разглядела его женщину. Хотя какая разница, если у них все хорошо? А у них было все хорошо. Это бросалось в глаза. Лиза стряхнула оцепенение и глянула на часы. Ого, а мы опаздываем на прием. И быстрее зашагала по сретенке, не замечая, как на лице Расплылась радостная улыбка.